«Вернеру нужна помощь». Мы пришли в гостиницу, где нас встретила Анна. Вид у нее был ужасно потерянный. К тому же она была не одна. Рядом с ней стояли два человека. По форме я сразу узнал в них полицейских. Ведь в ходе прежних расследований мне уже приходилось с ними сталкиваться. «Ира, как хорошо, что бабушка сразу тебя нашла!» Воскликнула Анна. «Вернера сейчас везут в больницу!» «Только что его забрала карета скорой помощи!» Вдруг она заметила меня. «А что здесь делает Уинстон? Вы что, тайком привезли его сюда вместо того, чтобы сдать в пансион?» М Да, радости в голосе Анны совсем не было слышно. Мне кажется, под ее строгим взглядом я даже весь сжался, уменьшился в объеме минимум на пару сантиметров. «Им... нет-нет!» Сбивчиво заговорила Кира. Это не Уинстон, это Бартоломео, кот из цирковой трупы. Даже не знаю, с чего это он за мной увязался. Наверное, они дружат с цирковым псом, которого я вывела немного прогуляться. Том с Паули сейчас выгуливают другую собаку. Вот кот, наверное, и не захотел оставаться в цирке в одиночку. Клянусь своей, как теточкой, отговорка была просто шикарная. Словно бы в подтверждение слов Киры я замурлыкал и ласково потерся Поташона. Пришлось, конечно, переступить через себя, но на что только не приходится идти хорошему тайному агенту. Поташону внезапные проявления симпатии с моей стороны, впрочем, показались подозрительными. Он вздрогнул. Наверное, испугался, что я ему сейчас еще разок врежу. Тюфяк. «Ну, хорошо». Тогда, пожалуйста, отведи их обоих обратно в цирк. Нам срочно нужно ехать к Вернеру в больницу. В ее голосе мне послышалась дрожь. «Мама, а что вообще случилось?» «Вот именно. Что вообще случилось? И что значит отвезти обратно в цирк? Я, само собой, тоже хочу поехать в больницу». Анна вздохнула. «В общем, дело было так. Мы с Вернером искали ларек с сахарной ватой». Я люблю сахарную вату. Охотно верю. Во-первых, мне она тоже понравилась. А во-вторых, Анна та еще сладкоежка. Ясно. Вы хотели купить сахарную вату, и поэтому Вернер теперь в больнице. У него что, резко упал сахар в крови и случился инсулиновый шок? Спросила Кира. Анна покачала головой. Нет, что за ерунда. Мы стояли в очереди к со сладостями. И тут подошла группа артистов и стала развлекать народ в очереди разными трюками и фокусами. Клоун жонглировал, а с женщиной-змеей все желающие могли сфотографироваться. Я смотрела на клоуна, потом почувствовала легкий толчок в плечо и обернулась. А в это время женщина-змея с другой стороны схватила мою сумочку. Я этого поначалу даже не заметила, но заметил Вернер и решил ее задержать. «Конечно, мой Вернер настоящий герой. Ничего другого я от него и не ожидал. Я и сам тут же бросился бы на помощь одеться, прийти кому-то в голову ее обидеть. Правда, я до сих пор не понимаю, почему Вернер угодил в больницу. это самая змея его укусила?» Кира, кажется, тоже решила это выяснить. «Ну, мама, что же все-таки случилось потом?» Анна энергично замотала головой. А потом вдруг этот клоун как набросится на Вернера, как оттолкнет его. То есть он попытался его оттолкнуть, но Вернер дал отпор и устоял. К сожалению, их было двое. Клоун ударил Вернера по лицу, а женщина-змея снова дернула мою сумку. Веришь или нет, но никто рядом даже не шелохнулся, чтобы нам помочь. Все просто стояли и смотрели. И вот мне пришлось драться с женщиной-змеей, а Вернеру с клоуном. И тут...» Анна на мгновение смолкла, и мне показалось, что в уголках ее глаз что-то подозрительно заблестело. Вернер споткнулся о бордюр и растянулся во весь рост, ударился прямо затылком о землю. Я сразу выпустила сумку из рук и наклонилась к нему. Люди вокруг шумели и галдели, и преступники мгновенно растворились в этой суматохе. А Вернер лежал без сознания. Она тяжело вздохнула. Кира закрыла лицо руками, а у меня чуть усы не свернулись. Только Поташон продолжал спокойно обнюхивать что-то на полу, словно эта история не произвела на него никакого впечатления. Как это типично для собак! «О боже, какой кошмар! Бедный Вернер!» — воскликнула Кира. «А что случилось потом?» «Потом приехала скорая помощь. Ее вызвал кто-то из зевак. И на том спасибо!» Бабушка хлопнула в ладоши. «Так, хватит болтовни, сейчас же едем в больницу!» Хира кивнула. «Конечно, только отведу животных обратно в цирк!» На этих словах я изо всех сил зашипел. И вдобавок распушился так, что шерсть встала почти перпендикулярно к туловищу. Ни за что я тут не останусь, в то время как мой хозяин лежит где-то там, прикованный к постели. Ни за что и никогда! Анна посмотрела на меня удивленно. «А почему цирковый кот так странно себя ведет? Кира пожала плечами, но ничего не сказала. Я продолжил шипеть. Паташон закончился обнюхиванием и подбежал ко мне. «Эй, ты чего тут опять вытворяешь? Нам ведь как раз пора возвращаться в цирк. Следующее представление вот-вот начнется. И я думаю, Болотелли сильно не понравится, если мы явимся впритык». «Святые сардины в масле! Да неужели я буду думать о каком-то представлении, когда мой самый любимый в мире Вернер болен?» Не прекращая шипеть, я начал подпрыгивать вверх, изо всех сил пытаясь привлечь внимание Киры. «Можешь говорить, что хочешь?» — сказала Анна. «Но это никакой не цирковой кот. Это наш Уинстон, и он хочет навестить своего хозяина». Кира смущенно уставилась в пол. Анна наклонилась. Взяла меня на руки и стала внимательно разглядывать, удерживая прямо перед своим лицом. «Уинстон, это ведь ты! И зачем только дети притащили тебя с собой? Потому что нечего ему было делать в приюте для животных!» — подала голос Кира. Бабушка возмущенно засопела. «Приют? Чушь! Не приют, а кошачья гостиница! И что теперь с ним делать? Оставлять его тут нельзя!» «И коту здесь плохо». «Ему очень даже хорошо», — возразила Кира. «Ведь мы его семья. Мне не хотелось оставлять его у чужих людей. И неважно, называется это приют или гостиница». Анна на секунду задумалась. «Хорошо. Пронесем кота в больницу контрабандой. Вернер наверняка будет рад его видеть. Но пес с нами не поедет». «Мяу, наконец-то моя семья решила поступить правильно». Паташон же, похоже, совершенно запутался. «Мне что, тоже придется ехать в человеческую больницу?» переспросил этот тугадум. «Нет, разумеется, нет. Туда мы поедем после того, как отведем тебя к балатели. а ты расскажешь всем остальным, что произошло», — объяснил я ему. Непонятливый пес склонил голову на бок. «А что произошло?» «Мяу, это уже ни в какие ворота не лезет. Разумеется, умом собаки уступают котам, это совершенно ясно. Но я думал, коэффициент интеллекта даже у них должен быть повыше, чем у засохшего комнатного растения, ведь так?» «Паташон, ну тут же все просто. Наверное, напала банда воров, преступников, которых мы и разыскиваем». «Ого, серьезно?» «А кому ты говоришь, мне нужно об этом рассказать?» «Так, все понятно. С Бартоломео и Онелли мне придется переговорить самому, иначе ничего не выйдет. А заодно попрошу их высматривать человека с расцарапанным лицом. В общем, когда Кира повела Паташона в цирк, я пошел вместе с ними. Вернер лежал с повязкой на голове и выглядел так плачевно, что у меня засосало под ложечкой». Пытаясь рассмотреть его, я немного выглянул через край бабушкиной блестящей сумки, куда залез, чтобы незаметно пробраться в больницу. Эта дамская сумка размерами почти не уступала рюкзаку Тома, поэтому я легко в ней поместился. Мне ужасно хотелось немедленно выбраться наружу и запрыгнуть к Вернору на колени, но приходилось сдерживаться, потому что в помещении мы были не одни. Кроме моих спутниц, Киры, Анны и бабушки, Рядом с кроватью Вернера стоял еще какой-то незнакомый человек, который что-то объяснял им четверым. На нем был длинный белый халат, и я решил, что это кто-то вроде завхоза. По крайней мере, завхоз в школе у Киры носит точно такой же халат. Интересно, что тут делает завхоз? «Мы оставим вашего мужа на ночь и еще немного за ним понаблюдаем». Если все будет в порядке, завтра утром он сможет выписаться. Няо ничего не понял. Он хочет, чтобы бедный Вернер в таком состоянии выполнял какие-то хозяйственные работы. Ночью. И отпустит его только когда он все приведет в порядок? Не может быть. Надо было отвезти Вернера в нормальную ветеринарную клинику. Там бы ему наверняка помогли. «Спасибо, доктор», — пробормотал Вернер. «Главное, чтобы скорее прошли эти ужасные головные боли». «Доктор? Ой, очевидно, человек в халате врач, а не завхоз. Удивительно. Мой личный врач, госпожа Вильмис, всегда одета в светлые брюки и светлый пуловер, а человеческие врачи одеваются как завхозы. Надо же, как странно». «Не беспокойтесь, профессор Хагидорн. Это из-за того, что у вас вскочила огромная шишка». Она и давит. Вдобавок, вероятно, есть еще легкое сотрясение мозга. День-два, и пойдете на поправку. Дружелюбно кивнув пациенту, врач направился к выходу. Когда он покинул палату, я не смог больше сдерживаться. Выскочил из сумки и тут же запрыгнул к Вернеру на одеяло. «Привет, дорогой Вернер! Я так рад тебя видеть!» Больше всего хотелось закричать мне в тот момент. Вернер ужасно удивился. Потом рассмеялся. Смех, конечно, вышел довольно вялый, но все же... «Уинстон, а ты как сюда попал?» Анна вздохнула. «Ребята вместо того, чтобы отнести его в кошачий пансион, тайно протащили его с собой в гостиницу». Бабушка покачала головой. «Возмутительно! Немецкие дети так плохо воспитаны!» Вернер улыбнулся. «Да ладно вам!» «Знаете что, я страшно рад видеть у Поваляться немного в обнимку с моим пушистым приятелем наверняка пойдет на пользу моему пошатнувшемуся здоровью». «А уж мне-то как это пойдет на пользу? Счастливый я стал перекатываться по одеялу Вернера туда-сюда, с удовольствием подставляя ему для почесывания то один бок, то другой». «Кстати, скоро должна прийти полиция». Они собирались записать мои показания. Думаю, они захотят поговорить и с вами. Может, вам стоит пока сходить в кафетерий перекусить? Кто знает, насколько тут все затянется». Анна с бабушкой переглянулись, кивнули и вместе с Кирой вышли в коридор. Когда они скрылись за дверью, Вернер тяжело вздохнул. «Так, кажется, их удалось отвлечь», — сказал он потом понизил голос и заговорчески зашептал. «Уинстон, как хорошо, что ты здесь. Произошло кое-что ужасное». Я мяукнул и показал лапой на его повязку. Он покачал головой. «Нет, я сейчас не о своей травме. Все куда хуже. Кольцо пропало». Я замер, уставившись на него. Он кивнул. «Да, Уинстон». Ты всё верно расслышал. Обручальное кольцо пропало. Я спрятал его в сумке Анны, потому что собирался сделать ей предложение на колесе обозрения. Ну, знаешь, только мы вдвоем очень романтично. А главное, гарантированно без вмешательства бабушки. Она боится высоты. Я же успел все в красках себе представить, и тут такое. Это катастрофа. — О, мой бедный открывальщик консервов! Я сочувственно мяукнул, давая понять Вернеру, что это история, и мне кажется, просто ужасной. — И теперь у меня одна надежда, Уинстон. Ты должен найти и вернуть мне кольцо. Я стал нервно размахивать хвостом из стороны в сторону. Да — Да-да, Уинстон, именно так. Я же знаю, вам с Кирой уже не раз приходилось выводить преступников на чистую воду. И ты единственный, кто видел кольцо и знаешь, что именно нужно искать. Пожалуйста, Уинстон, хотя бы попытайся. Ступай обратно в парк и найди для меня кольцо.